Уважаемый читатель Творческий центр знания Предлагает вашему вниманию Следующую книгу Гражданское право Учебник Том 1 Издание 4 Переработанное и дополненное Под редакцией Доктора юридических наук Профессора А. П. Сергеева Доктора юридических наук Профессора Ю.К. Толстого Москва Издательство Враспек 1999 год 616 страниц 38,5 печатных листов. Содержание. Раздел 1. Общие положения. Глава 1. Гражданское право как отрасль права. Страница 3. Параграф 1. Понятие гражданского права. Страница 3. Параграф 2. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. Страница 12. Параграф 3. Гражданское право как отрасль частного права. Страница 16. 4 принципы гражданского права страница 22 параграф 5 система гражданского права страница 27 глава 2 гражданское законодательство страница 31 параграф 1 гражданское законодательство и его система страница 31 параграф 2 действие гражданского законодательства страница 44 параграф 3 применение гражданского законодательства страница 50 Глава 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. Страница 56. Параграф 1. Наука гражданского права. Страница 56. Параграф 2. Гражданское право как учебная дисциплина. Страница 62. Глава 4. Основные черты гражданского права зарубежных государств. Страница 64. Параграф 1. Основные гражданско-правовые системы современности. Страница 64. Параграф 2. Континентальная система, страница 68. Параграф 3. Англо-американская система, страница 75. Глава 5. Гражданское правоотношение. Страница 81. Параграф 1. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Страница 81. Параграф 2. Содержание и форма гражданского правоотношения. Страница 83 Параграф 3. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Страница 84. Параграф 4. Виды гражданских правоотношений. Страница 87 Параграф 5. Основание гражданских правоотношений. Страница 89 Глава 6. Граждане как субъекты гражданского права. Страница 93 Параграф 1. Правоспособность и дееспособность граждан. Страница 93 Параграф 2. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния. Страница 113 Параграф 3. Безвестное отсутствие. Страница 116 Глава 7. Юридические лица. Страница 122 Параграф 1. Понятие юридического лица. Страница 122 Параграф 2. Образование и прекращение юридических лиц. Страница 137 Параграф 3. Виды юридических лиц. Страница 144 Параграф 4. Хозяйственные товарищества и общества. Страница 146 Параграф 5. Производственные кооперативы, страница 165. Параграф 6. Государственные и муниципальные предприятия, страница 167. Параграф 7. Некоммерческие организации, страница 171. Параграф 8. Филиалы и представительства юридических лиц, страница 184. Глава 8. Государства и государственные, в скобках муниципальные, образования, как субъекты гражданского права. Страница 184 Параграф 1. Гражданская правоспособность государства и государственных муниципальных образований Страница 184 Параграф 2. Форма участия государства в гражданском обороте Страница 193 Глава 9. Объекты гражданских прав Страница 219 Параграф 1. Понятие и юридическая классификация вещей Страница 219 Параграф 2. Деньги и ценные бумаги. Понятие имущества. Страница 227. Параграф 3. Результаты творческой деятельности. Информация. Страница 236. Параграф 4. Результаты работ. Услуги. Нематериальные блага. Страница 238. Глава 10. Сделки. Страница 241. Параграф 1. Понятие сделки. Виды сделок. Страница 241. Параграф 2. Условия действительности сделок. Страница 247. Параграф 3. Недействительные сделки. Страница 255. Глава 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Страница 271. Параграф 1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Страница 271. Параграф 2. Пределы осуществления гражданских прав. Страница 273. Глава 12. Представительство. Страница 277. Параграф 1. Понятие и виды представительства. Страница 277. Параграф 2. Доверенность. Страница 281. Параграф 3. Представительство без полномочий. Страница 285. Глава 13. Защита гражданских прав. Страница 288. Параграф 1. Понятие защиты гражданских прав. Страница 288. Параграф 2. Способы защиты гражданских прав. Страница 292. Глава 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Страница 299. Параграф 1. Понятие исчисления и виды сроков. Страница 299. Параграф 2. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Страница 302. Параграф 3. Исковая давность. Страница 305. Глава 15. Нематериальные блага и их защита. Страница 315. Параграф 1. Понятие нематериальных благ. их виды. Страница 315. Параграф 2. Защита нематериальных благ. Страница 319. Раздел 2. Вечное право. Глава 16. Общие положения о вечном праве. Страница 328. Параграф 1. Понятие и признаки вечного права. Страница 328. Параграф 2. Виды вечных прав и их место в системе законодательства и курса гражданского права. Страница 332. Глава 17, «Общее положение о праве собственности», страница 337. Параграф 1, «Собственность и право собственности», страница 337. Параграф 2, «Формы и виды права собственности по российскому законодательству», страница 345. Параграф 3, «Основание возникновения и прекращения права собственности», страница 349. Глава 18, «Право собственности граждан», страница 380. Параграф 1. Понятие права собственности граждан. Страница 380. Параграф 2. Субъекты права собственности. Страница 382. Параграф 3. Объекты права собственности. Страница 384. Параграф 4. Содержание и осуществление права собственности. Страница 386. Глава 19. Право государственной и муниципальной собственности. Страница 389. Параграф 1. Субъекты права собственности. Страница 389. Параграф 2. Объекты права собственности. Страница 392. Параграф 3. Содержание права государственной и муниципальной собственности. Страница 394. Параграф 4. Осуществление права государственной и муниципальной собственности. Страница 398. Глава 20. Право собственности юридических лиц. Страница 409. Параграф 1. Субъекты и объекты права собственности, страница 409. Параграф 2. Право собственности отдельных видов юридических лиц, страница 416. Глава 21. Право общей собственности, страница 434. Параграф 1. Понятие и виды права общей собственности, страница 434. Параграф 2. Общая долевая собственность, страница 437. Параграф 3. Общая совместная собственность, страница 442. Глава 22. Ограниченные вечные права. Страница 449. Параграф 1. Право пожизненного наследуемого владения. Страница 449. Параграф 2. Право постоянного пользования земельным участком. Страница 450. Параграф 3. Сервитуты. Страница 451. Глава 23. Защита права собственности и других вечных прав. Страница 255. Параграф 1. Система гражданско-правовых средств, защиты права собственности и других вечных прав. Страница 455. Параграф 2. Иск об имущества из чужого незаконного владения. Виндикационный иск. Страница 457. Параграф 3. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения. Неготорный иск. Страница 466. Параграф 4. Иск о признании права собственности. Страница 468. Раздел 3. Общая часть обязательственного права. Глава 24. Понятие, система и основания возникновения обязательств. Страница 471. Параграф 1. Понятие обязательства. Страница 471. Параграф 2. Система обязательств. Страница 474. Параграф 3. Основания возникновения обязательств. Страница 477. Глава 25. Гражданско-правовой договор. страница 483. Параграф 1. Понятие и значение договора. Страница 483. Параграф 2. Содержание и форма договора. Страница 486. Параграф 3. Виды договоров. Страница 491. Параграф 4. Заключение договоров. Страница 499. Параграф 5. Изменение и расторжение договора. Страница 508. Глава 26. Исполнение обязательств. страница 514. Параграф 1. Понятие и принципы исполнения обязательств. Страница 514. Параграф 2. Субъекты исполнения обязательств. Страница 517. Параграф 3. Предмет исполнения. Страница 525. Параграф 4. Способ, место и срок исполнения. Страница 528. Глава 27. Гражданско-правовая ответственность. Страница 532. Параграф 1. Понятие гражданской правовой ответственности. Страница 532. Параграф 2. Формы и виды гражданской правовой ответственности. Страница 534. Параграф 3. Основания и условия гражданской правовой ответственности. Страница 549. Глава 28. Обеспечение исполнения обязательств. Страница 564. Параграф 1. Понятие и способы. Обеспечения исполнения обязательств. Страница 564. Параграф 2. Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств. Страница 565. Глава 29. Изменение и прекращение обязательств. Страница 597. Параграф 1. Изменение обязательств. Страница 597. Параграф 2. Понятие и основания прекращения обязательств. Страница 598. Параграф 3. Отдельные способы прекращения обязательств. Страница 600. Принятое сокращение. Страница 606. Конец содержания. В первом томе учебника освещены вопросы общей теории российского гражданского права, вечное право и общее учение об обязательствах. Учебник написан на основе частей 1 и 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также других правовых актов по состоянию на 1 сентября 1999 года. Помимо анализа действующего законодательства в учебнике представлены судебная практика и теоретические взгляды, по основным проблемам гражданского права. Книга рассчитана на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также на практических работников суда, прокуратуры, нотариата, адвокатуры и иных организаций. Учебник подготовлен коллективом кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета в составе Н.Д. Егоров, доктор юридических наук, профессор. Главы 1, 2, 3, 5, 24, 25, 27. И. В. Елисеев, ассистент. Глава 7, кроме параграфа 6. А. А. Иванов, кандидат юридических наук, доцент. Главы 4, 8. М. В. Кротов, кандидат юридических наук, доцент. Главы 6, 10, 26. Д. А. Медведев, кандидат юридических наук, доцент. Глава 7. Параграф 6. А. П. Сергеев. Доктор юридических наук. Профессор. Главы 9, 11, 12, 13, 14, 23. Ю. К. Толстой. Доктор юридических наук. Профессор. Главы 16-22. Т. А. Фадеева. Кандидат юридических наук. Доцент. Главы 15, 28, 29. Ответственные редакторы. Доктор юридических наук. Профессор А.П. Сергеев. Доктор юридических наук. Профессор Ю.К. Толстой. Страница 3. Раздел 1. Общие положения. Глава первая. Гражданское право как отрасль права. Параграф 1. Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Из курса теории права известно, что право Российской Федерации образует определенную систему, наиболее крупные звенья которой называются отраслями права. В качестве критериев разграничения отрасли права обычно используют предмет и метод правового регулирования. С помощью предмета и метода можно не только выделить гражданское право из единой системы российского права, но и выявить также его особенности, которых вполне достаточно для того, чтобы у читателя сложилось ясное представление о гражданском праве. Как и любая отрасль, гражданское право состоит из правовых норм, регулирующих соответствующие общественные отношения. Предмет гражданского права также составляют общественные отношения, поэтому понятие предмета тесно связано с вопросом о том, какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права. Без ответа на данный вопрос трудно понять, что же представляет собой гражданское право России. Однако ответ на данный вопрос не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом, необычайно обширен. Граждане и организации, осуществляя предпринимательскую деятельность, постоянно вступают между собой в общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права. Граждане в своей повседневной жизни, пользуясь услугами различных организаций, также вступают в общественные отношения, регулируемые гражданским правом. Так, отправляясь на работу на общественном транспорте, гражданин вступает в соответствующие транспортные организации в отношении которые регулируются нормами гражданского права. Сдавая по приезде в соответствующую организацию на хранение верхнюю одежду в гардероб, гражданин становится участником общественного отношения, которое также регулируется нормами гражданского права. Приобретая необходимые ему продукты, питания или промышленные товары в магазине, Гражданин участвует в общественных отношениях, на которые также распространяются нормы гражданского права. Нормы гражданского права распространяют свои действия и на отношения, которые периодически возникают между самими гражданами, например, при заключении ими договора займа, имущественного найма, дарения и других незапрещенных законом договоров. Гражданским правом регулируются и отношения, возникающие в результате распространения о гражданине, несоответствующих действительности сведений, которые порочат его честь, достоинство или деловую репутацию. Страница 4. Вместе с тем, далеко не все отношения, участниками которых становятся граждане, регулируются гражданским правом. Так, избирая депутатов в соответствующие органы представительной власти, граждане становятся участниками гражданин, общественных отношений, которые регулируются государственным, а не гражданским правом. С другой стороны, действие гражданского права распространяется и на такие общественные отношения, в которых граждане вообще не принимают участия. Так, нормами гражданского права регулируются отношения между организациями, юридическими лицами, возникающие в процессе реализации произведений продукции, перевозки ее на железнодорожном, морском, речном или воздушном транспорте, страхование этого груза, осуществление расходов за поставленную продукцию и так далее. Гражданским правом регулируются отношения с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, например, в случае завещания гражданином своего имущества государству. Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом, настолько обширен и разнообразен, что в принципе невозможно дать их исчерпывающий перечень. Этого и не следует делать, так как в задачу гражданско-правовой науки входит не перечисление с, возможно, большей точностью и тщательностью всех общественных отношений, регулируемых гражданским правом, а выявление тех общих свойств, которые и позволили объединить их в предмете одной и той же отрасли, именуемой гражданским правом. Первое, что бросается в глаза, это то, что гражданское право имеет дело с имущественными отношениями. Под имущественными обычно понимают такие общественные отношения, которые возникают по поводу различного рода материальных благ, то есть вещей, работ, услуг и иного имущества в широком смысле этого слова. Однако гражданское право регулирует далеко не все имущественные отношения, возникающие в нашем обществе, а только определенную их часть, именуемую имущественно-стоимостными отношениями. К имущественно-стоимостным относятся в первую очередь товарно-денежные отношения, Вместе с тем, следует иметь в виду, что гражданским правом регулируются и такие имущественные отношения, которые непосредственно не связаны с денежным обращением, и поэтому их нельзя назвать товарно-денежными, например, отношения по обмену вещами, дарению и тому подобное. Однако эти отношения, так же как и товарно-денежные, носят стоимостный характер, поскольку все они связаны с действием закона стоимости. В силу этого имущественные отношения, входящие в предмет гражданского права, правильнее именовать имущественно-стоимостными отношениями. В условиях развитой денежной системы основную массу имущественно-стоимостных отношений составляют товарно-денежные отношения. Успешное развитие объективно существующих в нашем обществе товарно-денежных отношений возможно лишь в том случае, если к ним будет применяться адекватная правовая форма. Одна из причин имевших место застойных явлений в нашей экономике связана с применением административных методов при регулировании товарно-денежных отношений, когда товарно-денежные отношения облекались в несвойственную чуждую им административно-правовую форму, которая меньше всего подходит к товарно-денежным отношениям. Страница 5. Всю систему гражданского права. пронизывали публичное начало, оформлявшие безграничное вмешательство государства в любые сферы жизни общества и его членов и обеспечивавшие преимущественную защиту государственных и общественных публичных интересов. Примечание первое. Гражданское право. Том 1. Издание второе. Ответственный редактор Е. А. Суханов. Москва, 1998. Страница 22. Конец примечания. Между тем, многовековая практика правового регулирования показала, что для нормального развития товарно-денежных отношений наиболее предпочтительной является гражданско-правовая форма. Так, производство необходимой обществу продукции можно обеспечить в административном порядке, заставив предприятие, вопреки его экономическим интересам, выпускать эту продукцию. Однако практика показала, что этот путь не приведет к изобилию и удовлетворению общественных потребностей. Предприятие, будучи не заинтересованным в производстве данного вида продукции, всегда найдет тысячу причин, по которым оно не смогло выполнить возложенные на него в административном порядке задания. Иная ситуация складывается, если производство необходимой обществу продукции осуществляется на основе заключенного с предприятием договора. которым нашли отражение его экономические интересы, исполнение которого обеспечивает предприятию их удовлетворение. В таких условиях предприятие предпримет все от него зависящие для выпуска необходимой обществу продукции, так как это соответствует его экономическим интересам. При этом не требуется применение к предприятию каких-либо мер принудительного характера со стороны государства. Гражданское право темой отличается от других отраслей права, что располагает уникальным, веками отработанным юридическим инструментарием, обеспечивающим организованность и порядок в общественном производстве без непосредственного соприкосновения с аппаратом государственного принуждения путем воздействия на экономические интересы участников общественного производства. Переход нашей страны к рыночной экономике с неизбежностью приводит к расширению сферы гражданско-правового регулирования имущественных отношений, складывающихся в различных сферах деятельности. Так, на смену централизованному распределению материально-технических ресурсов, осуществляемому в административно-правовом порядке, пришли биржевая, оптовая и иные формы торговли, регулируемые нормами гражданского права. Устанавливаемые в административном порядке цены на произведенную продукцию и товары народного потребления были заменены на договорные цены, определение которых осуществляется в гражданско-правовых формах. Распределяемые ранее в административном порядке жилые помещения переходят в собственность граждан. Права на эти помещения реализуются гражданами в рамках гражданско-правовых отношений. Страница 6. Земля, ее недра и другие природные объекты втягиваются в гражданский оборот и становятся объектами гражданско-правовых сделок. Гражданское право необходимый элемент саморегулирующегося экономического механизма, именуемого рынком. Поэтому по мере становления рыночной экономики в нашей стране роль и значение гражданского права в жизни общества неуклонно будут возрастать. Другой составляющей частью предмета гражданского права в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса являются личные неимущественные отношения. Из самого названия вытекает, что личные неимущественные отношения обладают по крайней мере двумя признаками. Во-первых, указанные отношения возникают по поводу неимущественных духовных благ, таких как честь, достоинство... Деловая репутация имя гражданина, наименование юридического лица, авторское произведения, изобретение, промышленные образец и тому подобное. Во-вторых, личные неимущественные отношения неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц. В-третьих, в этих отношениях проявляется индивидуальность отдельных граждан или организаций. Таким образом, под личными неимущественными отношениями следует понимать возникающие по поводу неимущественных благ общественные отношения. В которых проявляются индивидуальные особенности гражданина или организации. Так, если гражданин написал роман, то между ним и всеми окружающими его лицами по поводу созданного им произведения возникает личное неимущественное отношение, в котором проявляются индивидуальные творческие, нравственные и иные социальные качества писателя, нашедшие отражение в его произведении, и эти свойства получают соответствующую оценку со стороны читателей. Это личное неимущественное отношение регулируется нормами гражданского права, в соответствии с которыми писательно является правом авторства на созданное им произведение, правом использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно, право на имя, правом обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме, право на обнародование. право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора, право на защиту репутации автора. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса гражданским правом регулируются те личные неимущественные отношения, которые связаны с имущественными. Отсюда следует, что личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, гражданским правом не регулируются. Такое удаление из предмета гражданского права личных неимущественных отношений не связанных с имущественными представляется малообоснованным. если личные неимущественные отношения тяготеют к предмету гражданского права то они должны им регулироваться независимо от того связаны они с имущественными отношениями или нет в силу этого цивилистическая наука не должна ограничиваться описанием правил содержащихся в гражданском кодексе и других нормативных актах гражданского законодательства страница 7 В ее задачу входит обоснование предметного единства гражданского права. Для этого недостаточно констатировать, что гражданским правом регулируются имущественно стоимостные и личные неимущественные отношения. Необходимо, несмотря на внешнюю противоположность этих двух составных частей предмета гражданского права, выявить то общее свойство, которое и позволяет объединить имущественно стоимостные и личные неимущественные отношения в предмете одной и той же отрасли в гражданском праве. имущественно стоимостные отношения предполагают взаимную оценку участниками этих отношений количество и качество труда, воплощенного в том материальном благе, по поводу которого эти отношения складываются личные и неимущественные отношения в свою очередь предполагают взаимную оценку их участниками тех нематериальных духовных благ по поводу которых эти отношения складываются взаимооценочный характер имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений и составляет то общее свойство, которое позволяет объединить их в предмете гражданского права. Во избежание недоразумения следует отметить, что оценочный характер носят все общественные отношения. Однако взаимооценочный признак характерен только для тех общественных отношений, которые входят в предмет гражданского права. Наличие этого общего признака и обуславливает принципиальное единство всех имущественно-стоимостных, И личных неимущественных отношений в какой бы сфере деятельности человека они не возникали и какой бы ни был их субъектный состав. В имущественных отношениях взаимная оценка проявляется в стоимостной форме, а в неимущественных в нравственной или иной социальной форме, поскольку стоимостная оценка имеет место только в имущественно-стоимостных отношениях. А нравственная или иная социальная оценка в личных неимущественных отношениях то и Предмет гражданского права можно определить как взаимооценочные общественные отношения в виде имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений. Примечание первое. Л. О. Красавчикова также исходит из того, что гражданское право регулирует личные имущественные отношения, независимо от их связи с имущественными отношениями. Однако к обоснованию этого положения она подходит с несколько иных позиций, нежели автор настоящей главы учебника. Смотрите. Красавчикова, Л.О. «Понятие и система личных, не связанных с имущественными прав граждан, физических лиц в гражданском праве Российской Федерации». Автореферат докторской диссертации. Екатеринбург, 1994, Страница 11-13. Конец примечания. Метод гражданско-правового регулирования. Если понятие предмета гражданского права связано с вопросом о том, какие общественные отношения регулируются гражданским правом, по понятию метода с вопросом о том как эти общественные отношения регулируются нормами гражданского права страница 8 поэтому между предметом и методом правового регулирования существует весьма жесткая связь метод предопределяется особенностями предмета правового регулирования наличие общего родового свойства присущего всем общественным отношениям входящим в предмет гражданского права предопределяет и применение к ним единого метода правового регулирования. Общественные отношения, составляющие предмет гражданского права, носят взаимооценочный характер. Взаимная же оценка участников общественных отношений может правильно формироваться лишь при условии равенства оценивающих сторон. Поэтому имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения получают наиболее полное развитие только в том случае, если они регулируются на основе юридического равенства сторон. Из этого логично вытекает, что в гражданском праве применяется метод юридического равенства сторон. Юридическое равенство сторон в гражданском праве означает, что ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может предопределять поведение другой стороны только в силу занимаемого ею в правоотношении положения, как это имеет место, например, в административном правоотношении. Применение метода юридического равенства сторон обеспечивает участникам гражданских правоотношений независимость и самостоятельность, позволяет им проявлять инициативу и предприимчивость, совершать любые действия, не запрещенные законом, что имеет чрезвычайно важное значение для развития гражданского оборота в условиях рыночной экономики. Таким образом, гражданское право можно определить как совокупность правовых норм, регулирующих на началах юридического равенства сторон, имущественно стоимостные и личные неимущественные отношения. Проблемы предмета и метода гражданско-правового регулирования. Вопрос о предмете и методе гражданского права носит дискуссионный характер. В литературе высказываются и другие суждения. В частности, спорным является само понятие имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Ряд авторов полагают, что необходимо отграничить имущественные отношения от материальных производственных и экономических. Примечание первое. Братусь, С.Н. Предметы и системы советского гражданского права. Москва, 1963, страница 11. Алексеев, С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. Свердловск, 1959, страница 25. Грибанов, В.П. К вопросу о понятии права собственности. Вестник Московского университета. Серия экономика философия права. 1959, номер 3, страница 185. Развитие советского гражданского права на современном этапе. Н.С. Малеин, В.П. Мозолин, И.П. Прокопченко и другие. Под редакцией В.П. Мозолина. Москва, 1986, страница 26-30. Конец примечания. Необходимость такого разграничения обычно объясняется тем, что материальные, производственные и экономические отношения носят объективный характер и поэтому не могут регулироваться нормами права, Между тем человек не в состоянии изменить законы, по которым развиваются материальные, производственные и экономические отношения. Страница 9. Однако он может либо ускорить их развитие в соответствии с существующей объективной закономерностью, либо затормозить развитие этих отношений, что неоднократно имело место в истории развития общества. Сделать это можно, лишь оказывая определенные воздействие на рассматриваемые отношения, в том числе и посредством их правового регулирования. Более обоснованной представляется позиция тех авторов, которые считают, что понятие производственных, материальных, экономических и имущественных отношений с разных сторон отражают различные свойства одних и тех же общественных отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Применчание 1. Толстой. Ю.К. Понятие права собственности, проблемы гражданского и административного права под редакцией Б.Б. Черепахина, О.С. Йоше, Ю.К. Толстого. Ленинград, 1962, страница 143 Егоров, Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений Ленинград, 1988, страница 3-8, конец примечания Так, термин «материальные» отражает тот факт, что характер указанных отношений определяется материальными условиями жизни людей Поскольку рассматриваемые общественные отношения возникают в процессе производства их называют производственными отношениями Термин «экономический» употребляется в тех случаях, когда важно подчеркнуть, что складывающиеся в процессе производства общественные отношения составляют экономический базис общества. Чтобы отразить связь этих отношений с материальными благами, имуществом, их называют имущественными отношениями. Различные категории предлагаются и для ограничения имущественных отношений, регулированных гражданским правом, от имущественных отношений, входящих в предметы других отраслей. Так, СН. Братусь специфический признак имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права, усматривает в имущественной самостоятельности их субъектов. Примечание второе. СС Алексеев имущественно распорядительной самостоятельности участников имущественных отношений. Примечание третье. Примечание второе. Братусь, СН. Предметы системы советского гражданского права. Страница 126-127. Конец примечания. Примечание третье. Алексеев, СС. Предмет советского социалистического гражданского права. Страница 121. Конец примечания. А.В. Дозорцев. В качестве такого критерия используют признак обособленного в обороте имущества. Примечание 4. Дозорцев. А. В. О предмете советского гражданского права. Советское государство и право 1954. Номер 7. Страница 104-108. Конец примечания. Ю.К. Толстой считает, что в качестве искомого признака выступает равенство участников имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Примечание 5. Толстой. Ю.К. Кодификация гражданского законодательства в СССР. 1961-1965 годы. Автореферат докторской диссертации. Ленинград. 1970 Страница 6. Конец примечания. Некоторые из этих взглядов нашли отражение в действующем законодательстве. Так, статья 2 Гражданского кодекса устанавливает, что гражданское законодательство регулирует имущественные и связанные с ним личные и неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. Страница 10. Для изложенных выше позиций характерна одна общая черта. В качестве предметного признака гражданского права в них используются свойства не самих общественных отношений, а их участников или имущества. по поводу которого возникают эти отношения. Между тем специфический признак положения участников имущественных отношений определяется характером этих отношений, а не наоборот. Поэтому положение, в котором оказываются участники общественных отношений, зависит от особенностей тех имущественных отношений, в которых они участвуют. Экономические же признаки. существуют не сами по себе, а предопределяются особенностями тех общественных отношений, которые складываются по поводу этого имущества. В силу этого предметный признак гражданского права правильнее искать в специфике самих имущественных отношений, а не в особенностях положения, занимаемого их участниками или имущества, по поводу которого эти отношения возникают. В качестве такого специфического признака Может быть использован стоимостный характер имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права Некоторые авторы включают в предмет гражданского права организационные отношения Примечание 1. Красавчиков ОА «Гражданские организационно-правовые отношения» Советское государство и право 1966, номер 6, страница 50, конец примечания Однако организационная деятельность в условиях товарного производства всегда связана с определенными материальными и трудовыми затратами, которые неизбежно получают стоимостную оценку. В силу этого так называемые организационные отношения составляют одну из разновидностей имущественных отношений и охватываются общим понятием кавычки открываются, имущественно стоимостные отношения кавычки закрываются. Имущественный характер носит и отношения, складывающиеся между участниками хозяйственных обществ и товариществ в процессе организации деятельности последних. Примечание 2. Смотрите. Гражданское право. Ответственный редактор е. А. Суханов. Издание 2. Москва. 1998. Страница 29.30. Конец примечания. Их относительный характер и имущественная направленность позволили законодателю отнести их к числу обязательственных отношений. В скобках пункт 2. Статьи 48 Гражданского кодекса. По-разному в литературе объясняется и включение в предмет гражданского права личных неимущественных отношений. Одни авторы полагают, что личные неимущественные отношения регулируются гражданским правом в силу их связанности с имущественными отношениями. Примечание 3. Советское гражданское право под редакцией В.П. Грибанова и С.М. Корнеева. В двух томах. Том 1. Москва. 1979. Страница 14. Конец примечания. Однако, связанность различных общественных отношений не означает их однородности и сама по себе не может служить основанием для включения указанных отношений в предмет одной и той же отрасли права. Так, отношения по поводу предоставления гражданам жилой площади и отношения социального найма жилой площади неразрывно связаны между собой, однако регулируются они различными отраслями. Первые административным, вторые гражданским правом. Страница 11. Наоборот, между ударением и строительным подрядом нет тесной связи, но тем не менее они входят в предмет одной и той же отрасли гражданского права. Другие ученые полагают, что личные неимущественные отношения, будучи нетипичными для гражданского права, оказались втянутыми в сферу гражданско правового регулирования, так как для них стало возможным использовать уже сложившийся метод гражданско правового регулирования. Примечание первое. Братусь, СН, предмет и система Советского гражданского права, страница 83, Алексеев С. СС, структура советского права, Москва, 1975, страница 172, конец примечания. Однако, в этом случае возникает вопрос, почему именно личные неимущественные отношения оказались втянутыми в сферу гражданского правового регулирования. По всей видимости, личные неимущественные отношения обладают таким общим свойством с имущественно-стоимостными отношениями. которое позволила позволило распространить на них гражданско правовой метод регулирования общественных отношений. В качестве такого обобщающего признака Ю.К. Толстой рассматривает равенство сторон в имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношениях. Примечание второе. Толстой. Ю.К. Кодификация гражданского законодательства в СССР. Страница 8-9. Конец примечаний. Между тем, положение, в котором оказываются участники, регулируемых правом общественных отношений, зависит от того, какой метод правового регулирования избран законодателем. Если признать, что сторона общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, находится в равном положении, и без их правового регулирования, то становится бессмысленным салон правового регулирования указанных отношений методом равноправия, который, как считает Юка Толстой, является специфическим методом гражданского права, примечание 3, там же страница 9, конец примечания. Обобщающим признаком, позволяющим объединить имущественно-стоимостные и лично-неимущественные отношения в предмете одной отрасли, является их взаимооценочный характер, который и предопределяет применение к ним единого метода правового регулирования, метода юридического равенства сторон. В литературе обоснована позиция, в соответствии с которой личные неимущественные, отношения, не связанные с имущественными, лишь защищаются и охраняются, но не регулируются гражданским правом. Примечание 4. ЮОФОС. Охрана чести и достоинства граждан. Советское государство и право. 1962 номер 7. Страница 62. Гражданское право, том 1. Второе издание. Ответственный редактор Е. А Суханов. Страница. 32-33. Конец примечания. Эта позиция нашла отражение и в действующем гражданском законодательстве, в скобках пункт 2 статьи 2, пункт 2 статьи 150 Гражданского кодекса. Такое законодательное решение во многом обусловило недостаточной научной разработкой механизма правового регулирования личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. Однако это обстоятельство не может служить достаточным основанием для изъятия из предмета гражданского права личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными, если они обладают предметным признаком гражданского права. Страница 12. Спорным в цивилистической науке является и вопрос о методе гражданско правового регулирования. Широкое распространение получило мнение о том, что нельзя сводить отраслевой метод правового регулирования, какому-то одному приему, способу, используемому законодателем в данной отрасли права. Метод – это совокупность приемов, способов воздействия на общественные отношения, совокупность юридических особенностей данной отрасли. Примечание первое. Гражданское право А. М. Белякова, С.Н. Братусь, Е.Н. Гендзехадзе и другие. Под редакцией П.Е. Орловского и С.М. Корнеева. В двух томах, том 1, Москва, 1969, страница 11-12. Алексеев, СС, предмет советского социалистического гражданского права, страница 258, конец примечания. Такое понятие метода можно использовать для раскрытия содержания гражданского правовой формы, отрасив в нем все многообразие различных приемов и способов воздействия на многочисленные общественные отношения, входящие в предмет гражданского права. Однако... как невозможно перечислить все общественные отношения, входящие в предмет гражданского права, так невозможно и привести все приемы и способы воздействия на них, применяемые в гражданском праве. Поэтому такое понятие отраслевого метода непригодно для использования его в качестве критерия разграничения отраслей российского права. Метод как критерий, индивидуализирующий гражданско-правовую отрасль, системе российского права должен характеризоваться только одной чертой, но такой, которая присуща любой норме гражданского права. В качестве такой черты выступает и юридическое равенство сторон. Параграф 2. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. Гражданское и административное право. Представление о гражданском праве будет более полным и ясным в случае его четкого и последовательного размежевания с примыкающими к нему иными отраслями права. Примечание второе. Смотрите материалы Международной научно-практической конференции «Гражданское законодательство Российской Федерации. Состояние, проблемы, перспективы». Москва, 1994. Новый Гражданский кодекс России и отраслевое законодательство. Труды Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Выпуск, 59. Москва, 1995. Конец примечания. Любая деятельность человека требует определенной организации. Поэтому в любой сфере деятельности человека неизбежно складываются организационные отношения. Те организационные отношения, которые возникают в сфере производства, распределения, обмена или потребления, самым тесным образом связаны с возникающими там же имущественно-стоимостными отношениями. Так, для занятия строительной деятельностью необходимо получить лицензию от компетентного органа государственного управления. Поэтому между строительной организацией и органом государственного управления возникает организационное отношение – по получению лицензии, тесно связанные с имущественно-стоимостными отношениями, в которые вступает строительная организация в процессе выполнения строительных работ. Однако природа организационных отношений предопределяет их правовое регулирование посредством обязывающих предписаний, опирающихся на властные полномочия органы государственного управления. Страница 13. Поэтому складывающиеся в различных сферах деятельности человека организационные отношения, как бы тесно они ни были связаны с имущественно-стоимостными отношениями, регулируются нормами административного права, в котором применяется метод власти-подчинения. Так, нормами административного права регулируются отношения между соответствующими комитетами по управлению государственным имуществом и находящимися в их ведении государственными учреждениями по наделению последних необходимым имуществом. Гражданское и трудовое право. Для разграничения гражданского и трудового права принципиальное значение имеет то обстоятельство, что в соответствии со сложившейся в нашей стране традицией рабочая сила не признавалась, а зачастую сейчас не признается товаром. В силу этого полагает, что имущественные отношения, возникающие в результате найма рабочей силы, не носят стоимостного характера. Поэтому их правовое регулирование должно осуществляться особой самостоятельной отраслью трудового права, в основе которой лежат публично правовые начала. Однако по мере перехода к рыночной экономике и формирования рынка труда все более ясно просматривается товарный характер отношений, возникающих по поводу трудовой деятельности человека. Поэтому указанные отношения в принципе должны входить в предмет гражданского права и регулироваться соответствующим структурным подразделением гражданского законодательства, в котором значительное влияние имеют публично-правовые нормы, обеспечивающие необходимую защиту интересов работника. Примечание первое. К новому выводу приходит А.В. Мицкевич. Смотрите, российское законодательство Проблемы и перспективы Москва, 1995, страница 78. Конец примечания. В настоящее же время в сфере правового регулирования трудовых отношений используются лишь некоторые гражданско-правовые элементы и сохраняется исторически сложившаяся практика правового регулирования трудовых отношений без учета их стоимостного характера. Последнее является одной из причин неэффективности нашего производства. Несмотря на это, практика правового регулирования трудовых отношений без учета их стоимостного характера находит свое теоретическое обоснование в подавляющем большинстве работ представителей науки трудового права. Примечание второе. Смотрите например, пример. Куринной А.М., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Современные проблемы российского трудового права, правоведение 1997 номер второй. Страница 19-40. Конец примечания. Гражданское и природоресурсовое право. Поскольку земля, ее недра, леса, и воды и другие природные объекты не созданы трудом человека, а даны ему самой природой, долгое время считалось, что возникающие по поводу природных объектов отношения также лишены стоимостного признака, и поэтому должны регулироваться нормами особой отрасли, именуемой природоресурсовым правом. В настоящее время земля и другие природные объекты втягиваются в товарный оборот и складывающиеся по поводу их имущественные отношения приобретают стоимостный характер, включаясь тем самым в предмет гражданского права. Страница 14. Подтверждением тому служит глава 17 Гражданского кодекса. Право собственности и другие вечные права на землю. Гражданское и финансовое право. Имущественные отношения, которые возникают в процессе деятельности органов государственного управления в связи с накоплением денежных средств и распределением их на общие государственные нужды, лишены стоимостного признака. В рамках указанных отношений деньги не выступают как меры стоимости, а выполняют функцию средства накопления. Их движение осуществляется по прямым, безэквивалентным связям, не носящим взаимооценочного, а стало быть, и стоимостного характера. Поэтому указанные имущественные отношения регулируются нормами финансового права. Это нашло отражение в пункте 3 статьи 2 Гражданского кодекса, в котором предусмотрено, что к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. Вместе с тем... Между властным органом государственного управления и участником гражданского оборота могут складываться правоотношения, основанные не только на властном подчинении одной стороны другой, но и на юридическом равенстве сторон. В последнем случае к указанным правоотношениям применяются нормы гражданского, а не налогового, финансового или иного административного законодательства. Так, в случае причинения вреда имуществу юридического лица работникам налоговой полиции – При исполнении им своих служебных обязанностей между соответствующим органом налоговой полиции и указанным юридическим лицом складывается имущественное правоотношение, в рамках которого орган налоговой полиции не обладает властными полномочиями и находится в юридически равном положении с организацией, который был причинен имущественный вред работникам налоговой полиции. Дискуссия о семейном праве. Семья представляет собой экономическую ячейку общества, поэтому между членами семьи не могут не устанавливаться имущественные отношения. Однако характер этих отношений получил различную оценку в литературе, в условиях социалистического общества. Большинство авторов пришло к выводу о том, что складывающиеся между членами семьи имущественные отношения в силу их сугубо личного характера утрачивают стоимостный признак, И поэтому должны регулироваться не гражданским правом, а особой самостоятельной отраслью семейным правом. Примечание первое. Смотрите, например, Свердлов Г.М. Советское семейное право. Москва, 1958. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. Москва, 1963. Страница 110. Тархов В.А. Советское семейное право. Саратов, 1963. Страница 11. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР, Москва, 1972, страница 3-12. Матвеев Г.К. Советское семейное право, Москва, 1985, страница 34-37. Рясенцев В.А. Семейное право, Москва, 1971, страница 16-20. Советское семейное право, К.А. Борзова, В.Н. Годунов, В.В. Левой и другие под редакции В.Ф. Чигира. Минск, 1989, страница 14-16. Конец примечания. Во многом данный вывод был предопределен стремлением подчеркнуть качественное различие между семейными отношениями в социалистическом и буржуазном обществах. Страница 15. По мере перехода к рыночной экономике характер имущественных отношений, возникающих между членами семьи меняется. В условиях рыночной экономики имущественно-стоимостные отношения устанавливаются между всеми участниками гражданского оборота. Не составляют исключения и имущественные отношения между членами семьи. Личный характер взаимоотношений между членами семьи действительно накладывает особый отпечаток на возникающие между ними имущественные отношения, но не меняет их природы, предопределенной товарным характером производства. В противном случае семья не может выполнять функцию экономической ячейки общества, основанного на товарном производстве. Имущественные отношения, складывающиеся внутри экономической ячейки общества, не могут качественно отличаться от имущественных отношений, господствующих в данном обществе. Поэтому имущественные отношения между членами семьи в условиях рыночной экономики неизбежно приобретают стоимостный характер. Подтверждением тому служат последние изменения в семейном законодательстве, связанные с расширением сферы гражданско правового инструментария в регулировании семейных отношений. так в соответствии с новым семейным кодексом Российской Федерации допускаются заключение брачного контракта, возможность перехода от общей совместной к общей долевой или раздельной собственности супругов и так далее. Стоимостный характер имущественных отношений между членами семьи обусловил также перевод целого ряда правовых норм, которые традиционно прописывались в актах брачно-семейного законодательства в гражданский кодекс в скобках статьи 31, 41, 47, 256 и другие. Взаимооценочные характер носят и личные и неимущественные отношения с участием членов семьи. Наличие в отношениях между членами семьи и с их участием предметного признака гражданского права взаимооценочный характер отношений неизбежно предопределяет необходимость применения к ним общих норм гражданского права. Поэтому статья 4 Семейного кодекса Российской Федерации устанавливает, что к имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, неурегулированным семейным законодательством Применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений. С учетом изложенного предпочтительнее в настоящее время позиции тех авторов, которые рассматривают семейное право, как внутреннее структурное подразделение гражданского права. Примечание первое. Йоффе О.С. Советское гражданское право. Часть 3, Ленинград. 1965. Страница 175-186. Антокольская, МВ. Семейное право. Москва. 1996. Страница 5-9. Конец примечания. При этом по своему логическому объему и специфике семейное право образует наиболее крупное структурное подразделение гражданского права, именуемое под отраслью гражданского права. Страница 16. Параграф 3. Гражданское право как отрасль частного права. Частное и публичное право. Разделение права на частное и публичное имеет давние традиции, восходящие еще к римскому праву. Особую актуальность вопроса о разграничении частного и публичного права приобрел в наше время с переходом к рыночной экономике, которая по самой своей природе не приемлет публично-правового регулирования гражданского оборота. Хотя противопоставление частного и публичного права имеет многовековую историю, до настоящего времени не выработан общепризнанный критерий их разграничения. Первые критерии разграничения частного и публичного права сформулировал еще римский юрист Ульпиан. Кавычки открываются. Публичное право это то, которое имеет в виду пользу, благо и интересы государства как целого. А частное право то, которое имеет в виду интересы пользу отдельных лиц, индивида как такового. Кавычки закрываются. В российской науке также предпринимались многочисленные попытки найти приемлемые критерии разграничения частного и публичного права. Примечание первое. Смотрите, например, Черепахин, Б.Б. к вопросу о частном и публичном праве. Москва, 1994 Тихомиров, Ю.А. публичное право. Москва, 1995 и другие. Конец примечания. Это, однако, привело к тому, что вопрос становился все более запутанным и казался неразрешимым. Примечание второе. Покровский, И.А. основные проблемы гражданского права. Москва, 1998 По изданию 1917 года. Страница 37. Конец примечания. Между тем, все последующие критерии, предлагаемые различными авторами в той или иной мере, опирались на критерии, сформулированные Ульпианом. Так, по мнению И. А. Покровского, прием юридической централизации, предполагающей регулирование общественных отношений по почину и исключительной воле государства, не допускающей в этой области никакой другой воли, составляет основную сущность публичного права. Примечание третье. Там же страница 38-39. Конец примечания. Однако, именно такой тип правового регулирования необходим для защиты публичных интересов. Для защиты же частных интересов необходим совершенно иной тип правового регулирования, при котором государственная власть принципиально воздерживается от непосредственного и властного регулирования отношений. Здесь она не ставит себя мысленно в положение единственного определяющего центра, а напротив предоставляет регулирование множеству иных маленьких центров, которые подразумеваются как самостоятельные Социальные единицы, как субъекты права. Примечание 4. Там же страница 39. Конечно, любая норма права, даже если она на первый взгляд призвана всецело обеспечивать интересы частных лиц в той или иной мере, защищает публичные интересы, то есть интересы государства и всего общества в целом. Так, в соблюдении правил о купле-продаже заинтересованы не только продавец и покупатель, но и все общество в целом, поскольку благополучие последнего зависит во многом от упорядоченности гражданского оборота. Храница 17. Наоборот, нормы, например, уголовного права, предусматривающие наказание за совершение преступлений, призванные защищать интересы всего общества в целом, защищают интересы и отдельных, частных лиц. Так, норма уголовного права, устанавливающая ответственность за кражу, направлена на пользу и отдельных, частных собственников, заинтересованных в сохранности их имущества. Однако, разграничение частного и публичного права покоится на том, что положено во главу угла в правовом регулировании общественных отношений защиту публичных интересов или защита интересов частных лиц. Нормы публичного права сформулированы таким образом, что они защищают в первую очередь публичные интересы и посредством этого обеспечивают защиту интересов отдельных лиц, как участвующих, так и не участвующих в общественных отношениях, регулируемых этими нормами права. Нормы же частного права направлены прежде всего на защиту интересов частных лиц, участвующих в в регулируемых этими нормами общественных отношениях и тем самым обеспечивают защиту интересов и всего общества в целом, заинтересованного в нормальном функционировании этих общественных отношений. Конец первой дорожки первой кассеты.